76. После этого Петрей со слезами обходит манипулы, лично обращается к солдатам и заклинает их не предавать неприятелям, на гибель ни его, ни своего отсутствующего полководца Помпея. Войско быстро собралось к приаторской старке. Петрей требует от всех присяги, что они не покинут и не предадут армии и вождей и не будут принимать сепаратных решений. Первым присягает он сам, затем приводит к присяге Афрания, за ним следуют военные трибуны и центурионы. Наконец, тут же приносят присягу солдаты, выстроенные по центуриям. Предводители издают приказ, в силу которого приютившие цезаревых солдат должны были привести их к ставке, приведенные были публично казнены но большую часть своих гостей солдат спрятали и ночью выпустили через вал. Таким образом, устрашающие меры вождей жестокая казнь и новая торжественная присяга уничтожили надежду на немедленную сдачу, произвели поворот в умах солдат и восстановили прежнее военное положение. 77 Цезарь приказал тщательно разыскать и отпустить тех неприятельских солдат, которые во время переговоров пришли в его лагерь. Оно из военных трибунов и центурионов, некоторые добровольно остались у него. Впоследствии он держал их в большом почете. Центурионы были восстановлены в своих прежних рангах, а римские всадники – в должности военных трибунов. 78. Неприятелям была затруднена фуражировка, с трудом доставали они и воду. Легионеры их имели некоторый запас хлеба, так как им было приказано захватить с собой из провиант на 7 дней, но у легко вооруженных и успомогательных вспомогательных войск его совсем не было. У них не хватало денег на его покупку, да и сами они были физически непривычны носить поклажу. Поэтому они ежедневно в большом количестве прибегали к Цезарю. Столь бедственно было положение неприятелей. Из двух планов, между которыми у них был выбор, более простым представлялось возвращение в Элерду, так как там они оставили немного провианта. Вместе с тем они были уверены, что там они сообразят, что делать дальше. Но тарракон был слишком далеко, на этом длинном пути, естественно, могло бы случиться немало разных неожиданностей. Они приняли первый план и выступили из лагеря. Цезарь послал вперед конницу, беспокоить и задерживать их Арьергард, и сам пошел следом за ней с легионами. Тут же начались непрекращавшиеся ни на один момент стычки задних рядов Арьергарда с нашей Конницей. 79. -е. Эти сражения были такого рода. Неприятельский арьергард замыкало несколько когорт в полной боевой готовности. На ровных местах они останавливались в большом количестве для отпора конницы. При подъеме на гору наилучшей защитой была местность, так как те, которые заходили вперед, защищали сверху поднимающихся след за ними. Но на равнине или при спуске передней части колонны не могли подавать помощь отстававшим задним, так как наша конница стреляла сверху прямо им в тыл, и тогда положение становилось весьма опасным. При приближении к таким местам не оставалось ничего другого, как отдавать приказ легионам остановиться и сильной контратакой отбрасывать конницу, а затем всем до одного бегом спускаться в долину и, пройдя ее таким способом, снова останавливаться на ближайших возвышениях. Их собственная, хотя и очень многочисленная конница, не оказывала им ровно никакой поддержки. Наоборот, она была так напугана предыдущими сражениями, что легионам пришлось дать ей место в середине, и самим же ее защищать. И никто на походе не мог выходить из рядов, не попадая в руки нашей конницы. Восьмидесятое. При таких сражениях им удавалось подвигаться вперед лишь медленно и понемногу, и часто приходилось останавливаться, чтобы подать помощь своим. Так тогда и было. Пройдя путь в четыре мили, во время которого их непрерывно и необыкновенно сильно беспокоила наша конница, они заняли высокую гору и там разбили лагерь, но укрепили только ту его сторону, которая обращена была против неприятеля. При этом они не стали снимать поклажу с вьючных животных, и вот как только они обратили внимание на то, что Цезарь также разбил лагерь, раскинул палатки и отправил конницу в разные стороны за фуражом, они вдруг бросились около шестого часа того же дня из своего лагеря и в надежде, что мы за отъездом нашей конницы замедлим с преследованием, выступили в поход. Заметив их движение, Цезарь немедленно вывел свои легионы и пошел по пятам за неприятелями. Для охраны обоза им было оставлено несколько когорт, которые должны были в 10 часу двинуться следом за ним. Фуражиры и конница были спешно отозваны назад, причем конница тут же вернулась к своей повседневной походной службе. Начались жаркие стычки с Риргардом, так что тот едва не обратился в бегство, и много солдат, даже несколько центурионов были при этом убиты. Пехота Цезаря также уже надвигалась, и угрожала врагу всей своей массой. 81. Теперь у врагов не оставалось никакой возможности ни найти подходящее место для лагеря, ни двигаться вперед. По необходимости они остановились и разбили лагерь на совершенно неудобном месте и далеко от воды. Но по вышеуказанным причинам Цезарь не стал их беспокоить, Однако он не позволил своим людям ставить на этот день палаток, чтобы все они были вполне готовы к преследованию на тот случай, а если враги попытаются прорваться, все равно ночью или днем. Неприятели заметили невыгодное положение своего лагеря. В течение всей ночи они выносили вперед свои укрепления и заменяли один лагерь другим. То же самое они сделали и на следующий день, и работали с раннего утра до вечера. Но насколько они преуспели в этой работе и выдвинули лагерь, настолько же удалились от воды. Так что одно зло пришлось исправлять другим. В следующую ночь уже никто не выходил из лагеря за водой. А на следующий день они оставили в лагере охрану и двинулись за водой всем войскам вместо того, чтобы давать решительное сражение. Цезарь предпочитал довести их этими страданиями до полного истощения и тем вынудить к неизбежной задаче. Но все-таки он сделал попытку окружить их со всех сторон валом и рвом, чтобы как можно больше затруднить их внезапные вылазки, на которые, по его мнению, они по необходимости должны были пойти. По недостатку фуража, а также с тем, чтобы обеспечить себе свободу движения, они распорядились убить всех вьючных животных. 82. На эти работы и соображения пошло два дня. На третий день часть работ Цезаря уже подвинулась вперед. Чтобы помешать их окончанию, неприятели дали около 9 часа боевой сигнал, вывели легионы и выстроили их у самого своего лагеря. Цезарь отозвал свои легионы с работы, приказал собраться всей конницы и также построил все свои силы в боевую линию. Предположение, что вопреки доброму мнению о нем солдат и своей общепризнанной славе, он боится боя, могло бы очень повредить ему. Но те же самые уже известные нам основания удерживали его от решительного сражения. И теперь еще более, чем прежде, так как ввиду краткости и расстояния между фронтами, даже обращение противников в бегство лишь немного содействовало конечной победе. Ведь лагеря стояли друг от друга не более чем на 200 футов. Две трети этого пространства занимали оба фронта, и только одна треть оставалась свободной для атак и для боя. В случае сражений даже совершенно разбитая сторона вследствие близости лагеря нашла бы в нем убежище. Поэтому Цезарь решил давать отпор атакам неприятеля, но самому не вовлекать его в бой. 83 Афраний образовал из пяти легионов две боевые линии, а третью в качестве резерва занимали вспомогательные когорды. Фронт Цезаря также состоял из трёх линий, но в первой линии было по четыре когорты из его пяти легионов. За ними следовали в качестве резерва по три, а затем снова также по три когорты и соответствующих легионов. Стрелки и пращники стояли в центре, конница прикрывала фланги. Такое построение, по-видимому, соответствовало тем целям, которых твердо держались обе стороны. Цезарь не хотел сражаться иначе, как по необходимости. Афраний желал помешать окончанию осадных работ Цезаря. Об ожидании затянулось надолго, и оба войска простояли до захода солнца друг против друга, а затем вернулись в свои лагеря. На следующий день Цезарь приступил к окончанию начатых укреплений а противники стали нащупывать брод на реке и в надежде на возможность переправы. Заметив это, Цезарь переправил через реку легко вооруженных германцев и часть конницы и расставил по берегам ее частые посты. 84. А наконец, неприятели, чувствуя стеснение во всем, Продержав обозных животных уже четвертый день без корма, оставаясь без воды, дров, и хлеба, обратились с просьбой об открытии переговоров, и при том, по возможности, в таком месте, которое было бы недоступно для солдат. В этом Цезарь им отказал и согласился только на публичные переговоры, если они их пожелают. Они дали в заложники сына Франия и явились на указанное Цезаре место. Перед лицом обеих армий Афрани сказал, ни на них, ни на солдат не следует гневаться за то, что они пожелали соблюсти верность присяге, данной имя своему главнокомандующему Помпею. Но они уже достаточно исполнили свой долг и довольно испытали мучений, перенеся нужду во всем. Точно диких зверей их загнали в ловушки, их не пускают к воде, им не дают свободы движения. Тело отказывается уже выносить страдания, а душа без Поэтому они признают себя побежденными и усердно просят, если у Цезаря есть для них какая-либо жалость, не считать необходимо прибегать к крайне суровой каре для них. Все это было сказано в высшей степени смиренно и покорно. 85. На это Цезарь ответил, «А Франию менее чем кому-либо другому прилично жаловаться на судьбу и взывать к состраданию. Ведь все остальные исполнили свой долг. Исполнил его он, Цезарь, не пожелавший даже при выгодных условиях в удобном месте в удобное время дать сражение, чтобы можно было вполне беспрепятственно приступить к заключению мира. исполнила его войско» так как оно пощадило и защищало тех, которые уже были в его руках. Несмотря на оскорбления, которым оно подверглось, и на убийство своих товарищей. Наконец исполнили свой долг и солдаты армии Афрания, которые по собственному почину завязали мирные переговоры, причем сочли нужным позаботиться о спасении всех остальных. Так люди всех классов постарались проявить милосердие, но сами вожди и слышать не хотели о мире. Они не уважали ни права переговоров, ни права перемирия, и людей, неопытных и соблазнившихся беседой, бесчеловечно наказали. И вот теперь с ними случилось то, что большей частью случается с людьми слишком упрямыми и высокомерными. Они прибегают и страстно стремятся к тому, что не так давно презирали. Но, впрочем, ни теперь в их унижении, ни вообще при каком-либо удобном случае, он не склонен требовать того, что увеличило бы его силы. Он желает только, чтобы были распущены те войска, которые его враги в течение уже многих лет содержали против него. Ведь не для иной же цели были отправлены в Испанию шесть легионов, а седьмой набран там, Изготовлено столько больших эскадро и послано вожди, искусные в военном деле. Все эти меры принимались отнюдь не для замирения Испании, отнюдь не для потребностей провинции, которая вследствие долгого мира не нуждалась ни в какой военной поддержке. Но все это уже давно готовится только против него. Против него учреждается новая форма верховной власти – И таким образом одно и то же лицо, находясь под Римом, заведует римскими делами, и оно же заочно, в течение стольких лет, распоряжается двумя очень воинственными провинциями. Против него изменяют коренные права магистратуры и посылают в провинцию не тех, которые только что отправляли должности претра или консула, как это до сих пор всегда делалось но любимцев олигархии, выбранных с ее одобрения. Против него не признают действительной ссылку на старость и вызывают для командования армиями людей, отличившихся в прежних войнах. Ему одному не разрешается того, что до сих пор предоставлялось всем полководцам. Именно ему отказывают вправе после успешной войны возвращаться домой с почетом, или, по крайней мере, без позора. И уже дома распускать свои войска. Но все это он переносил терпеливо, и будет переносить, да и теперь он не добивается того, чтобы отобрать у них войска и присвоить его себе. Хотя это для него было бы и не нетрудно. Он желает только, чтобы у противника не было оружия, которое они могли бы употребить против него. Поэтому, как уже сказано, Они должны оставить провинции и распустить войско. Вот его единственное и непреложное условие мира. 86. Солдатам это было в высшей степени приятно, как это можно было заметить по проявлениям их чувств. И действительно, вместо заслуженного наказания, которого они до известной степени имели основание ожидать для себя, Они получили даже награду в виде отставки. Когда поднят был спорный вопрос о ее месте и времени, то они все до одного криками и жестами давали понять свала, на котором они стояли, что желают немедленного распуска. Какие бы гарантии им не давали, не может это дело быть верным, если отложить его на другое время. После краткого обсуждения этого вопроса, том и в другом смысле, в конце концов, согласились на том, что имеющих жительство в Испании или чем-либо там владеющих отпустить немедленно, а остальных у реки Вара. Со своей стороны Цезарь поручился в том, что никто из них не пострадает и никого не будут против воли принуждать к переходу в нашу армию. 87. -е. С этого времени до прихода к реке Вару Цезарь обещал снабжать их хлебом. Кроме того, он пожелал возвратить им все потерянное имя на войне, поскольку оно окажется в руках его солдат. Своим солдатам он выплатил за эти вещи деньги по справедливой оценке. Вообще по всем тяжбам, которые после этого возникали у неприятельских солдат, они по доброй воле обращались за посредничеством к Цезарю. Когда легионы готовы были взбунтоваться и потребовали жалования, которому, по мнению Петрея и Франия, не пришел еще срок, то они изъявили желание, чтобы это дело было расследовано Цезарем, и его приговором остались довольны обе стороны. Именно за эти два дня было распущено около трети войска, остальные две трети он поместил в середину своей армии. При этом двоего легиона должны были идти впереди афранианцев, а остальные следовать сзади и располагаться лагерем в недалеком друг от друга расстоянии. Это дело он возложил на своего легата Фуфия Калина. Согласно с этим распоряжением, шли из Испании до реки Вара, и там была распущена остальная часть войска Афрани. Книга вторая первое. Так шли дела в Испании. Тем временем гатрибоний, который был оставлен для осады Маселии, начал с двух сторон подводить к городу плотину подвижные галереи и башни. Одна из башен находилась в ближайшем соседстве с гаванью и с верфями, а другая была у ворот, через которые входили в город со стороны Галлии и Испании, в той части морского берега, которая прилегает к устью Родана. Дело в том, что Масилия почти с трех сторон омывается морем, и только четвертая доступна суши. Но и в этой полосе та ее часть, которая доходит до Кремля, защищена от природы глубокой лощиной, и потому ее осада была бы продолжительной и трудной. Для производства осадных работ Г Трибони выписал из всей провинции большое количество вьючных животных и рабочих и приказал доставить хворосту и лесу. Это позволило ему выстроить плотину в 80 футов высотой. Второе: но в городе был издавна такой большой запас военных материалов и такие крупные метательные машины, что никакие галереи, покрытые прутьями, не могли выдерживать действия снарядов. 12-футовые колья с острыми наконечниками, выпускаемые из баллист самого крупного калибра, не только пробивали целые четыре слоя фашины, но и вонзались в землю. Поэтому галереи прикрывались связанными в ряд футовыми бревнами, соединенными друг с другом, и по ним проносили и передавали из рук в руки строительный материал. Впереди шла черепаха в 60 футов для выравнивания почвы, Она также была сделана из очень массивных бревен и прикрытая всем тем, что могло защищать ее от огня и камней. Но большие размеры осадных работ, высота стены и башен и множество метательных орудий замедляли все дело осады. Кроме того, альбики часто делали вылазки из города и пытались поджечь плотину и башни. Впрочем, наши солдаты без труда парализовали эти попытки и со своей стороны, причиняя большие потери, делавшим вылазки, отбрасывали их в город. Третье. Между тем, Помпей послал на помощь Эл-Домицию и масилийцам Эл-Насидия со эскадрой 16 кораблей, часть которых была обита медной броней. Он шел сицилийским проливом, совершенно незаметно для Куриона, пристал к Мессане, воспользовался тем, что знатные граждане и сенат этого города были охвачены ужасом и бежали, и увел из тамошней верфи один корабль. Включив его в свою эскадру, он направился к Массалии и тайно вышел вперед быстроходную лодку, чтобы извести Домиция и маселийцев о своем приближении. При этом он настойчиво уговаривал их дать с помощью доставленных им подкреплений новое сражение флоту Брута. 4. Маселийцы со временем своей вышеупомянутой неудачи вывели из верфи старые корабли приблизительно в таком же количестве, как и прежде, и успели их починить и с большой тщательностью снарядить, тем более, что у них не было недостатка в грибцах и кормчах. В эту эскадру они включили также рыбачьи лодки, покрыв их палубой для защиты грибцов от снарядов, и вооружили их стрелками и метательными машинами. К снаряженному таким образом флоту Старики, женщины и девушки обратились со слезными мольбами помочь в последний час родному городу. Под их впечатлением экипаж сел на корабли и с не меньшим воодушевлением и уверенностью, чем в предыдущем сражении. Ведь таков уже свойственный всем недостаток нашей человеческой природы, что вещи, неожиданные и неизвестные, внушая слишком большую самоуверенность или же слишком большой страх. Так случилось и тогда. Действительно, прибытие Эл Насидия возбудило в гражданах большие надежды и рвение. При первом же благоприятном ветре они вышли из гавани и прибыли в Тавро Энд, укрепленный пункт у маселейцев на соединение с Насидием. Там они привели свой флот в боевую готовность, ободрили друг друга к бою и сообща наметили план военных действий. Правое крыло было отведено мосилийцам, левое – на сидию. Пятое. Туда же поспешил и Брут. Его эскадра также увеличилась таю, как к судам, построенным по распоряжению Цезаря в Арилате прибавилось шесть кораблей, захваченных у маселейцев. За этот промежуток он починил их и вполне снарядил. Ободрив своих солдат и напомнив им, что они победили несломленного врага и теперь должны показать свое презрение к побежденному, он выступил против маселейцев, полный воодушевления и надежды на успех. Из лагеря Гетрибония и со всех возвышенных мест легко было обозревать весь город. Было видно, как вся оставшаяся в городе молодежь, а также все пожилые люди с женами и детьми, протягивали к небу руки из общественных мест, со сторожевых пунктов и со стены, или шли храмом бессмертных богов и распростершись перед их изображениями. Молили о победе. Все без исключения понимали, что от успеха этого дня зависит вся их судьба. Ведь на суда сели знатнейшая молодежь и самые почтенные граждане всех возрастов, которых вызвали поименно и умоляли в случае поражения отказаться от каких бы то ни было дальнейших попыток, а в случае победы быть уверенными что город будет спасен или домашними силами, или, может быть, также помощью извне. Шестое. В завязавшемся сражении мосилийцы проявили величайшую храбрость. Они помнили о напутственных наставлениях, полученных ими от своих близких, и сражались в убеждении, что у них уже не будет случая. Для подобной попытки, и что те из них, кого постигнет в бою смерть, лишь немного раньше разделят судьбу остальных граждан, которых при взятии города ждет та же участь. Когда наши корабли стали мало помалу развертываться, то неприятели извлекли пользу из ловкости своих кормчих и подвижности своих судов. А когда наши при удобном случае накидывали на неприятельский корабль железные богры и зацепляли его, то оказавшийся в бестонном положении корабль немедленно получал со всех сторон помощь. Если дело доходило до рукопашного боя, то от масилийцев не отставали и их союзники-альбики, которые лишь немногим уступали нашим в храбрости. Вместе с тем, снаряды, во множестве выпускаемые издали судов меньшего размера, ранили многих из наших людей, которые этого не предвидели и не могли от них защититься. Две неприятельские триремы заметили корабль «Де Брута», который особенно легко было узнать по его особому флагу, и бросились на него с двух сторон. Но подготовленный к этой атаке Брут сделал быстрое движение и увернулся от столкновения. Неприятельские корабли с разбега так сильно столкнулись друг с другом, что оба очень тяжело пострадали, а один, у которого обломился нос, совсем потерял боеспособность. Тогда те корабли из эскадры Брута, которые находились поблизости, воспользовались их аварией атаковали их и быстро пустили оба их ко дну.